Глава 145. Генеральный комиссар, управлявший Белоруссией, пишет из Минска, что недоволен бесчинствами Айнзадсгрупп Гейдриха. Примечание. 1 сентября 1941 года в составе рейхскомиссариата Остланд оккупантами был образован Генеральный округ Беларусь, административно-территориальная единица с центром в Минске. В новую административно-территориальную единицу вошли 68 из 192 сельских и 9 городских районов довоенной БССР с населением 3,1 миллиона человек. Первым генеральным комиссаром Беларуси был назначен Вильгельм Кубе, а после его убийства Курт фон Годберг. Округ существовал вплоть до освобождения Минска советскими войсками 3 июля 1944 года. Конец примечания. Он жалуется на то, что систематическая ликвидация евреев лишает его ценной рабочей силы, а кроме того, высказывает недовольство переселением евреев-орденоносцев, бывших военнослужащих, в Минское гетто и требует освободить их. Комиссар отправляет Гейдриху список евреев, которых считает нужным освободить, обвиняя попутно айнзацгруппы, убивающие всех, кто под руку попадет в неразборчивости, и получает такой ответ – Давайте договоримся, что на третьем году войны даже у полиции и службы безопасности существует более важные задачи, чем носиться с потребностями евреев, терять время на составление списков и отвлекать моих коллег от дел куда более срочных. Если я приказал провести расследование по лицам из вашего списка, то лишь для того, чтобы раз и навсегда доказать, изложив вам это в письменной форме, все подобные нападки лишены оснований, Сожалею, что через шесть с половиной лет, после того, как были приняты нюрнбергские расовые законы, мне еще приходится оправдывать своих подчиненных. Что ж, по крайней мере, все сказано ясно и недвусмысленно.